Аная пренебрежительно цикнул. «Порой церемонии необходимы, но люди иногда уделяют церемониям гораздо больше внимания, чем нужно. Будьте добры, зовите меня Анаей, а я, если позволите, буду называть вас Амалисой». Краем глазом Моррейн заметила Эгвейн, торопливо завернувшую вдалеке в боковой коридор. За ней по пятам, шаркая ногами, двигалась сутулая фигура в кожаной короткой куртке, голова опущена, в руках узлы. Моррейн позволила себе чуть улыбнуться, быстро стерев улыбку с губ. — Если эта девушка выкажет столько же предприимчивости и вторвала не, иронично подумала она, —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 Озари ее свет и да защити создатель, но тогда я буду рада увидеть вас позже. Она выпрямилась, и, когда три асседы прошли мимо нее, склонила голову. Муроин, бросая взгляды искосы и никогда прямо, изучала Леандрин медоволосая асседой смотрела прямо перед собой, задумчиво сложив губы, ставшие похожими на розовый бутон,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 и ее брат-лорд Гавин благополучно прибыли в Тарвалон для обучения. В Белой башне испытывали опасения, что давний обычай мог быть нарушен. — Этого не будет, пока дышит Моргейс, — заметила Моррейн. Леандрин, словно только сейчас проснувшись, чуть вздрогнула. — Молитесь, чтобы ее дыхание не оборвалось. До реки Эрнин... За отрядом дочери-наследницы следом ехали Дети Света до самых мостов к Тарвалуну. Еще больше их стоит лагерем у стен Каемлина на случай просчета Моргейс. И в самом городе все еще есть те, кто прислушивается к происходящему там. Ну, «Наверное, пора бы уж Моргейс научиться немного осторожности».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 Морейн почувствовала касание печали, но в движение пришло столь многое, что требовало помощи или хотя бы озабоченности, чтобы испытывать тревогу за одну страну и за один трон. «Что еще, Анайя?» «Ты должна знать, что в Илиане впервые за четыре сотни лет созвана великая охота за Рогом. Илианцы, говорят, близится последняя битва».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 Сестры с Островов утверждают, вот-вот явится Корамур, избранный морского народа, но большего они не говорят. ты же знаешь, насколько скрытный и немногословный о Корамуре с чужаками Айта-ан Мейр. А в этом отношении наши сестры больше морской народ, чем оседы. Ай Похоже, Айл. Тоже пришли в волнение, но никому не ведомо, почему. Никто вообще не имеет понятия о делах Айл. У, по крайней мере, нет никаких доказательств тому, что они намереваются вновь пересечь хребет мира, хвала свету. Она вздохнула и покачала головой. «Я бы что угодно отдала, чтобы среди Айл была хотя бы одна сестра. Всего лишь одна». Мы слишком мало о них знаем. Морейн рассмеялся. «Иногда мне кажется, что ты, Аная, из коричневой Айя».